Глава 14. Первое пришествие Флорентина Переса. Начало эры Галактикос. Сантьяго Барнабеу, легендарный президент клуба Реал Мадрид, выиграл со сливочными 32 трофея, а Флорентина Перес по состоянию на лето 2024 года выиграл 36 турниров. Зачем успешному бизнесмену, достигшему многого в строительной отрасли, понадобилось возглавить столичный футбольный клуб? Ответ прост. Бизнесом Перес занимался из практических соображений. А руководство клубом «Реал Мадрид» было нужно ему для души. Для того, чтобы вписать свое имя в историю испанского футбола. И, желательно, золотыми буквами. Перес умел побеждать. Помимо критики недостатков и обещания их исправить, чтобы народный клуб не превратился в акционерное общество, он заявил избирателям, что в случае победы на выборах подпишет в реал звездного португальского полузащитника Луиша Филиппи Мадейра Каеру Фигу с 1995 года выступавшего за Барселону. Трансфер Фигу, состоявшийся в июле 2000 года, обошелся Пересу в рекордную для того времени сумму в 37 миллионов британских фунтов. Так началась Эра Галактикас, суть которой заключалась в приобретении мировых звезд по принципу «чем больше, тем лучше». Соперничество между сливочными и синегранатовыми вышло на новый уровень, достигнув небывалой доселе остроты. 23 ноября 2002 года, во время второго матча Фигу на Комп Ноу в составе команды Реала, на поле была выброшена голова свиньи, недвусмысленно намекавшая на то, кем задницы считают игрока, изменившего их команде. Сноска Прозвище болельщиков Барселоны, появившееся в 20-е годы прошлого века, когда Барселона проводила свои игры на стадионе на улице Индустрия, где не доставало мест для зрителей, и потому часть болельщиков сидела на ограде, выставляя свои задницы на обозрение проходивших мимо людей. Прозвище не считается обидным. Фигу отыграл зарял 5 сезонов, а затем перешел в «Интер», где в 2009 году и завершил свою игровую карьеру. Аргентинский полузащитник Сантьяго Эрнан Салари-Поджо обошелся Пересу в 5 миллионов фунтов. Вратарь Сесар Санчес Домингес в 6 миллионов 250 тысяч фунтов. Бразильский центральный полузащитник Флавио де Консейсас в 25 миллионов фунтов. Полузащитник Педро Мунитис Альварес – в 10,5 миллионов фунтов. Французский полузащитник Клод Макелеле Синда в 14 миллионов фунтов. А еще один полузащитник Альберт Саладес Лопес перешел в клуб на правах свободного агента по окончании контракта с Сельтой. Флорентино Перес понимал, что у него не будет второго шанса произвести первое впечатление и потому не жалел средств на приобретение звезд, несмотря на сложное финансовое положение клуба, которое ему все же удалось выправить. Но купить созвездие – это всего лишь половина дела. Важно сделать так, чтобы каждая звезда нашла свое место в команде и играла с максимальной отдачей. Этим занимался Висенте Дель Дельбоски и, надо признать, занимался весьма успешно. Суть его метода заключалась в сочетании хладнокровия с уважительным отношением к своим подопечным. Спокойствие Дель Боски гасило конфликты, не давая им разгореться, а принцип невмешательства в личные дела игроков обеспечивал тренеру их уважение. И, конечно же, каждому игроку нужно было подбирать свой ключик, проявлять индивидуальный подход. В сезоне 2000-2001 -го, -го годов команда «Реала» уверенно выиграла национальный чемпионат, набрав с 24 победами, 6 поражениями и 8 ничьими 80 очков. В то время как у занявшей второе место в турнирной таблице команде «Депортиво Ла Корунья» было 73 очка. А вот с Кубком Испании в том сезоне не задалось. В самом начале турнира сливочных выбила из него относительно слабая команда Таледо, никогда за свою историю не поднимавшаяся выше секунды. Сноска. Таледо. Сиди Таледо. Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в одноименной провинции в автономном сообществе Кастилия-Ла Манча, основанный в 1939 году. В Лиге чемпионов УЕФА команда «Реала» дошла до полуфинала, где проиграла «Баварии» со счетом 1-3. А в Суперкубке УЕФА, первом матче нового сезона, состоявшемся 25 августа 2000 года, «Сливочные» проиграли турецкому «Галатасарю» со счетом 1-2. Сноска. Галатасарай. Турецкий профессиональный футбольный клуб из Стамбула – Основанный в 1905 году и являющийся одним из самых успешных футбольных клубов страны, выступает в Турецкой Суперлиге – высшем футбольном дивизионе страны. Межконтинентальный кубок по футболу, разыгранный 27 ноября 2000 года в Токио, между командой Реала, выигравшей Лигу чемпионов УЕФА, и командой Бока Хуниорс, выигравшей кубок Либертадорес, тоже уплыл из рук сливочных проигравших матч со счетом 1-2. Надо отдать должное Флорентино Пересу, который не стал увольнять Висента Дельбоске за вылет из борьбы за Кубок Испании на старте и всего один выигранный турнир. Более того, в знак доверия главному тренеру Перос купил у Ювентуса полузащитника Зинедина Зидана, заслуженно считающегося одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан обошелся Пересу в 150 миллиардов итальянских лир. Это немногим меньше 78 миллионов евро. Но дело того стоило. Зидан выступал за Реал до 2006 года, в котором завершил свою карьеру и вошел в тренерский штаб клуба. Галактикас — это не только собрание суперзвезд, но и название политики Флорентина Переса, который считал своим долгом ежегодно приобретать хотя бы одного суперигрока. Одни считают его подход правильным, а другие убеждены, что он в корне неверен, но истина, как обычно, лежит где-то посередине. Разумеется, наличие в команде игроков высочайшего класса повышает качество игры, но не всегда количество переходит в качество. И к супер -игрокам непременно должен прилагаться тренер, который может объединить их команду. Опять же, не нужно забывать, что одни звезды приходят, а другие уходят. Так, например, летом 2001 года команду Реала покинул Мануэль Санчес, завершивший игровую карьеру в 36 лет. Сезон 2001-2002 годов начался с завоевания Суперкубка Испании, за который Сливочные сражались с командой Сарагосы. И победили с общим счетом 4-1. Но, несмотря на столь успешное начало, в целом сезон получился неоднозначным. В прочих национальных турнирах команда Реала выступала не лучшим образом. Чемпионат начался с проигрыша Валенсии, за которым последовала ничья с Малагой. А в третьем туре Сливочные снова проиграли, на этот раз Бетису. Середину турнира они отыграли лучше, сохраняя надежду на победу, но закончили плохо, проиграв три из последних пяти матчей, плюс один сыграли в ничью. В результате команда набрала 66 очков, с которыми оказалась на третьем месте с отрывом в 10 очков от выигравшей чемпионат Валенсии. В Кубке Испании Сливочные дошли до финала, где 6 марта 2002 года уступили Депортиво Корунья со счетом 1-2. С учетом того, что в полуфинале Сливочные обыграли Атлетик из Бильбао, команда которого считалась более сильной, чем турки, и матч проводился на Сантьяго-Барнабеу, болельщики с уверенностью ожидали победы. Сноска. Прозвище игроков клуба Депортива Лакарунья. Но с самого начала игры команда Депортива Лакарунья завладела инициативой и забила в первом тайме два гола, после чего ушла в глухую оборону, прорвать которую удалось только Раулю, забившему ответный гол на 58-й минуте. После этого «Сливочные» усилили натиск, но больше забить не смогли. Сказать, что болельщики были разочарованы, означало не сказать ничего. Правда, в Лиге чемпионов УЕФА «Сливочным» удалось реабилитироваться за домашние неудачи – И они дошли до финала, где 15 мая 2002 года выиграли у немцев из Байер-04 со счетом 2-1. Сноска. Байер-04. Немецкий профессиональный футбольный клуб из города Леверкузен. Земля Северный Рейн-Вестфалия основанный 1 июля 1904 года как спортивный проект известной фармацевтической компании Байер, Выступает в Бундеслиге, высшем футбольном дивизионе Германии. На рубеже веков у Байера начались проблемы, и в 2002 году команда была уже не той, которая в 1993 году выиграла Кубок Германии. Но, тем не менее, немцы играли хорошо в своем национальном, жестко-прагматичном стиле. Голы, принесшие Реалу третий титул европейских чемпионов за 5 лет, забили Рауль и Зидан. Рауль, забивший в том сезоне 29 голов, стал лучшим бомбардиром команды, а на втором месте оказался Фернандо Мариентес с 21 голом. Зидан в свой первый сливочный сезон забил всего 12 голов, И занял в рейтинге бомбардиров четвертое место после полузащитника Хосе Гутьерреса, более известного как Гути, отличившегося 13 голами. Перед сезоном 2002-2003 годов в команду Реала из Интера перешел бразильский нападающий Роналдо, за которого было заплачено 40 миллионов британских фунтов. Сноска. Полное имя Роналду Луис Назаиру Делима. А из Буэнос-Айресского Риверплейта пришел полузащитник Эстебан Камбьессо, не столь знаменитый, как Роналдо, но все же очень хороший игрок. С присутствием Роналдо принято связывать выигрыш национального чемпионата. Но если уж говорить на чистоту, то ради победы старалась вся команда. С 22 победами, 12 ничейными результатами И четырьмя поражениями «Сливочные» набрали 78 очков и в 29-й раз стали чемпионами Италии. Также в том сезоне были выиграны суперкубок УЕФА, который пришлось оспаривать у нидерландского Фейнуорда, и межконтинентальный кубок, на который также претендовала команда парагвайского Олимпии, выигравшая кубок Либертадорес. Сноска первая. Фиенуорт. «Фейнуорт» – нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Роттердам, основанный в 1908 году и выступающий в эре -дивизе. Вместе с «Аяксом» и «ПСВ» входит в тройку самых титулованных футбольных клубов страны. Сноска 2: «Олимпия» – клаб «Олимпия». Парагвайский профессиональный футбольный клуб из «Асуньона» основанный в 1902 году и выступающий в «Примере» – высшем футбольном дивизионе страны. Является старейшим клубом Парагвая и одним из самых титулованных клубов мира. Такой набор трофеев не тянул название «Требла», но все же впечатлял. Хотелось бы и больше трофеев, но из четвертьфинала Кубка Испании сливочных выбила команда «Мальяроки» – 1-5 а в полуфинале Лиги Чемпионов они проиграли Ювентусу 3-4. Несмотря на победу в национальном чемпионате, которой прилагались два кубка, руководство клуба не продлило контракт с Висенте Дель Боске. «У Дель Боске были признаки переутомления», сказал Перес в одном из интервью. «Я искренне заявляю, что, по нашему мнению, он не был тренером будущего». «Наше мнение...» было мнением Переса и генерального менеджера клуба Хорхе Альберто Франциско Вальдано Кастельяноса. Перес и Вальдано отняли у Дельбоски изрядную часть тренерских полномочий. Они определяли состав команды и решали ряд других важных вопросов, оставив главному тренеру лишь наблюдение за тренировками команды. Ходили слухи, что Боски попытался изменить сложившееся положение, опираясь на капитана команды Фернанда Йерро и некоторых игроков, за что и был уволен. Правда, соблюдая приличия, Боски предложили должность технического директора, от которой он отказался и стал главным тренером турецкого бешикташа. Сноска. Бешикташ. Турецкий профессиональный футбольный клуб – базирующийся в одноименном районе Стамбула. Основан в 1903 году. Выступает в турецкой суперлиге. Вместе с Дельбоски были вынуждены уйти и те игроки, которые поддержали его в противостоянии с Пересом и Вальдана. Фернандо Ерро, Фернандо Мариентес и полузащитник Клод Макелеле, выступавший за клуб с 2000 года. Потеря была ощутимой. Новым капитаном команды предсказуемо стал Рауль. Увольнение Дель Боски затмило другую громкую новость – приобретение звездного полузащитника Дэвида Бекхэма, за которого Манчестер Юнайтед получил от Переса 37 миллионов евро. Спортивные журналисты сразу же вспомнили Сантьяго Бернабео, при котором главные тренеры прибывали в условной тени. Симпатии общества были на стороне Дельбоски, а Переса обвиняли в несправедливом отношении к человеку, с которым команда за 4 сезона завоевала 7 трофеев. И этот человек, по мнению Переса, не был тренером будущего. Преемником Дельбоски стал португалец Карлуш Мануэл Бриту Лиал Кейруш, сделавший себе имя на работе с молодежной сборной Португалии до 20 лет которую он привел к победе на чемпионате мира в 1989 и 1991 годах. Кейруша рекомендовал Пересу Луиш Фигу. До прихода в Реал он работал в Манчестер Юнайтед главным ассистентом Алекса Фергюсона и выиграл вместе с ним в сезоне 2002-2003 годов английскую премьер-лигу. Кейруш охотно взялся тренировать «Галактикос» и подписал с клубом двухлетний контракт. Новый тренер не оправдал надежд Переса. Единственным трофеем, который ему удалось завоевать в самом начале своего первого и последнего сезона в Реале, стал Суперкубок Испании, выигранный у Мальорки в августе 2003 года. В чемпионате Ла Лиги до начала апреля 2004 года «Сливочные» продвигались хорошо, проигрывая одну игру из 7-8. Но затем произошел обвал. 11 апреля они на Сантьяго Бернабеу проиграли Ассасуне. Дома. Ассасуне. Со счетом 0-3. 18 апреля победили мадридский «Атлетико» со счетом 2-1 а затем проиграли подряд пять оставшихся матчей чемпионата и финишировали на четвертом месте турнирной таблицы с 70 очками. У чемпиона команды Валенсии было 77 очков. Иначе говоря, победу отняли матчи, проигранные в апреле и мае 2004 года. В Кубке Испании 2003-2004 годов сливочные выступили по той же схеме, что и в чемпионате, Подогревая надежды болельщиков, дошли до финала и проиграли Сарагосе со счетом 2-3. А из четверть финала Лиги чемпионов УЕФА Сливочных выбила команда Монако. 24 мая 2004 года, сразу же по окончании чемпионата Ла Лиги, контракт с Кейрушем был расторгнут, и он вернулся на прежнюю должность в Манчестер Юнайтед. Новым главным тренером Реала стал 40-летний Хосе Антонио Камачо, в свое время отыгравший за клуб 16 сезонов в качестве защитника. Перед возвращением в Реал Камачо возглавлял команду «Бенфики», с которой выиграл Кубок Португалии 2003-2004 годов. Перед началом сезона 2003-2004 годов команда Реала пополнилась перешедшим из Ромы аргентинцем Вальтером Адрианом Самуэлем, Выступавшим на позиции центрального защитника, нападающим Майклом Оуэном из Ливерпуля и защитником Джонатаном Вудгейтом из Ньюкасл Юнайтед, команда стала еще более галактической, и можно было ожидать, что тренер, выигравший Кубок Португалии с игроками Бенефики, добьется с ней гораздо больших успехов. 15 сентября 2004 года команда «Реала» неудачно стартовала в Лиге чемпионов УЕФА, проиграв команде «Байер 0-4» со счетом 0-3. А 18 сентября в третьем туре национального чемпионата «Сливочные» проиграли «Эспаньолу» со счетом 0-1. Эти поражения были использованы Пересом в качестве повода для расторжения контракта с Хосе Камачо – который не пришелся ко двору. Камачо привык работать самостоятельно и потому возражал против вмешательства клубного руководства в его тренерские дела. А Пересу и Вальдана был нужен покладистый главный тренер. Казалось, что таким может стать 54-летний Мариана Гарсия Рамон, начинавший вратарскую карьеру в молодежной академии Реала и здесь же начавший тренерскую, С 1991 по 1993 годы Рамон возглавлял команду Кастильи, а затем ушел в Хихонский спортинг. До возвращения в Реал Рамон работал в Кордове, откуда был вынужден уйти в конце первого сезона по причине плохих результатов команды в Сегунде. После некоторого перерыва в тренерской деятельности Рамон стал ассистентом Камачо и в этой должности показал себя более покладистым, чем его непосредственный начальник, за что и получил повышение. Однако уже перед Рождеством он был уволен, как не справившийся со своими обязанностями. Новым главным тренером, уже третьим за сезон, стал 53-летний бразилец Вандерлей лушенбурга -да Сильво бывший защитник клуба «Фламенго», возглавлявший до прихода в Реал команду клуба «Сантос». Выбор Переса сильно удивил футбольную общественность, поскольку Лушембурга славился своим жестким бескомпромиссным характером. Но Перес был готов к сотрудничеству с таким тренером, лишь бы тот подтянул команду Галактикас, которые изрядно разболтались при Ремоне, пасовавшем перед звездами. Вдобавок, в Сантасе Лушенбурга выиграл чемпионат Бразилии, а с предыдущей командой клуба Крузейро в 2003 году выиграл чемпионат Бразилии, Кубок Бразилии и чемпионат штата минас жерайс сделав первый подобный требл в истории бразильского футбола. Сноска Спортивный клуб Крузейро Крузейро из спорте-клубе Бразильский спортивный клуб из города Беллу-Аризорте Штат Минас-Жерайс, наиболее известный выступлениями своей футбольной команды. Основан в 1921 году. Является одним из самых титулованных клубов Бразилии. Выступает в бразильской серии А. От тренера, назначенного 30 сентября, ждали только одного – стабилизации ситуации. И с этой задачей Лушенбург вполне справился. Команда Реала закончила национальный чемпионат на втором месте после ставшей чемпионом Барселоны. И это в том сезоне считалось замечательным результатом. С вылетом из одной 8 финала Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА руководство клуба тоже смирилось. Как говорят англичане, беднякам не подобает быть слишком разборчивыми. Но в следующем сезоне от Вандерлея Лушенбурга ожидали трофеев. И ни одного. В сезоне 2005-2006 годов Лушенбурга использовал тактическую схему 4-2-2-2, которую называл «магическим прямоугольником». Он вообще отличался крайней суеверностью. В принципе, использование четырех защитников, двух опорных полузащитников, двух атакующих полузащитников, играющих как в центре, так и на флангах, и двух нападающих представляется весьма перспективным. Подобную тактику применяли многие, например, Ральф Рангник в Манчестер Юнайтед. Сноска. Ральф Рангник, 1958. Немецкий футболист, полузащитник и футбольный тренер. С июня 2022 года являющийся главным тренером сборной Австрии. С ноября 2021 года по май 2002 года был временным главным тренером клуба «Манчестер Юнайтед». И на этой должности успехов не добился. Она позволяет команде атаковать с разных углов и обладает достаточной гибкостью, но уязвима на флангах. Проседает в полузащите и требует от команды игры на пределе возможностей. Иначе говоря, без высочайшего уровня физической подготовки игроков эта тактика малоэффективна. Впрочем, идеальных тактических схем в футболе не существует. Разве что выстроиться всей командой по линии ворот, создав непреодолимую преграду. Ну а тогда некому будет забивать голы. Если кто не понял, это была шутка. Команда Реала по новой схеме играла плохо. Провалами сезона 2005-2006 годов стали проигрыш 13 сентября 2005 года в первом туре Лиги чемпионов УЕФА команде французского клуба Олимпик Лион с сухим счетом 0-3 и проигрыш с таким же счетом Барселоне 19 ноября 2005 года. К тому же на Сантьяго Барнабеу. Сноска. Олимпик Лион. Олимпик Лайонайз – французский профессиональный футбольный клуб из города Лион, основанный в 1950 году, выступает в Лиге 1, в высшем футбольном дивизионе Франции. Пик славы клуба наблюдался в нулевых годах 21 века, когда Лион 7 раз подряд выиграл чемпионат страны. Сам Лушенбурга называл истинной причиной своего увольнения замену Роналда в матче с Хетафе 3 декабря 2005 года. Сноска. Хетафе. Хетафе Клаб де Футбол. Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в провинции Мадрид, основанный в 1946 году. В настоящее время выступает в Ла Лиге. Матч закончился со счетом 1-0. Единственный гол забил на 18-й минуте Роналдо, И его замена, по мнению клубного руководства, не дала команде возможности увеличить счет. Но, так или иначе, 5 декабря Вандерлей Лушенбурга был отправлен в отставку. А новым главным тренером, вы еще в них не запутались, стал Хуан Рамон Лопес Каро ранее работавший с командой Кастильи и выведший ее в 2005 году из первого дивизиона в секунду. Сноска. Имеется в виду первый дивизион Королевской Испанской Футбольной Федерации. Примера дивизион РФИФ, который на деле является третьим дивизионом в системе футбольных лиг Испании после премьеры и секунды. Каро довел Сливочных до конца сезона, который был закрыт без трофеев. Второе место в национальном чемпионате – вылет из полуфинала Кубка Испании и из одной восьмой финала Лиги чемпионов. При этом Сливочные, набравшие 70 очков, отставали на 12 очков от выигравшей чемпионат Барселоны. А в Кубке Испании уступили Сарагосе, не самой сильной команде того периода. Только в Лиге чемпионов достался соперник, которому не стыдно было проиграть – лондонский «Арсенал». Причем на своем поле сливочные проиграли англичанам со счетом 0-1. А в гостях под прессингом английских болельщиков смогли сыграть в ничью по нулям. Зачем надо было увольнять Дельбоске? Удивлялась пресса, оценившая итоги сезона 2005-2006 годов, второго неурожайного сезона подряд. Были и другие вопросы. Например, зачем нужно было покупать Роналду? Роналду в этом сезоне забил всего 15 голов, а в прошлом – 24. Регресс был лицо. Флорентино Пересу пришлось несладко. В чем только его не обвиняли, начиная с самонадеянности и заканчивая отсутствием интереса к нуждам клуба. Стандартная ситуация. Если команда не демонстрирует успехов, то на руководство клуба, образно говоря, вешают всех собак. 27 февраля 2006 года, на следующий день после проигрыша Мальорке в 25-м туре чемпионата, Перес объявила о своей отставке. Я не справился. Что ж, я ухожу. В своей прощальной речи Перес признал, что команде и клубу в целом нужно новое направление развития. Приемником Переса стал один из клубных директоров, Фернандо Мартин Альварес, правление которого продлилось всего 57 дней. Отставка Переса стала неожиданностью для всех. Новых выборов он не назначал, так что Альварес занял президентское кресло вопреки принятой процедуре. Не мог же клуб оставаться без верховного руководителя. Сам Альварес, по понятным причинам, не горел желанием проводить выборы. Но совет директоров настаивал на этом. И в конце концов настоял. 26 апреля 2006 года Альварес подал в отставку, после чего временным президентом клуба стал Луис Гомес Монтехано, занявшийся организацией новых президентских выборов, в которых приняли участие пять кандидатов. 2 июля 2006 года 16-м президентом Реал Мадрида был избран адвокат Хосе Рамон Кальдерон Рамас прежде занимавший в клубе одну из директорских должностей. Но прежде чем переходить к рассказу о правлении Рамона Кальдерона, нужно упомянуть о том вкладе, который Флорентина Перес во время своего первого президентства внес в развитие спортивной базы клуба. Построенный под руководством Сантьяго Бернабео в 1963 году комплекс Сьюдад Депортива к концу 20 века устарел. А кроме того, земля, на которой он стоял, сильно выросла в цене, поскольку бывшая окраина превратилась в оживленный район испанской столицы. Совершив с городскими властями выгодную сделку по обмену земельных участков, Перес построил в Вальде-де-Басе новые тренировочные базы, получившие название Сьюдад Реал Мадрид. Сноска первая. Активно застраивающаяся в наше время окраина Мадрида – близ которой находится Международный аэропорт Мадрид «Барахас» имени Адольфа Суареса, первого премьер-министра демократической Испании. Сноска вторая. «Сьюдат» в переводе с испанского означает «город», «Сьюдат Депортива» – «спортивный город», «Сьюдат Реал Мадрид» – «город Реал Мадрида». Перес называл Сьюдат Реал Мадрид «городом, открытым для всех» и «футбольной мечтой». Это и впрямь впечатляющий тренировочный комплекс, которому как нельзя лучше подходит определение «город». Стадион комплекса, оборудованный по последним требованиям, носит имя Альфредо Ди Стефано. На его трибунах могут разместиться 6 тысяч зрителей, что для тренировочного стадиона довольно много. Короче говоря, Флорентино Перес – это не только галактикос, но и Сьюдат Реал Мадрид. Его заслуга по созданию нового спортивного города выглядела еще весомее с учетом того, что он получил от своего предшественника долги, превышавшие 300 миллионов евро.